Сначала я попробовал использовать портативные приемники и проекторы. В качестве натуры я брал цветы, листья, мух, лягушек. Затаив дыхание, я следил за тем, как появляются передо мной их точные копии. Потом я сделал глупость. Поместив левую руку перед приемником, я включил проектор, и в воздухе возникла рука. Одна только рука, лениво перебирающая пальцами, как в тот момент, когда я ее снимал. Теперь она существует как некий объект, как некое животное, вроде тех, что в музее. Я не стал выключать проектор. Пусть рука останется. Выглядит она скорее курьезно, ничего неприятного. В каком-нибудь рассказе эта рука могла бы появиться как жуткая деталь, таящую угрозу главному герою. Но какое зло она может причинить в жизни? Растительные излучатели, цветы, листья погибли через 5-6 часов, лягушки — через 15. Их подобия пережили их в целости и сохранности. Я не могу отличить настоящих мух от искусственных. Возможно, что цветы и листья погибли без воды — Лягушек я не кормил. К тому же, полагаю, они страдали, лишенные привычной среды. Что касается воздействия на руку, то подозреваю, что оно мне просто мерещится из-за страха перед машиной. Я чувствую жар, легкий, но не проходящий, как будто стали выпадать волосы. Ночь я провел беспокойно. Казалось, что с рукой должно случиться что-то ужасное. Мне приснилось, что я чешу ее, и кожа слезает лоскутьями. Тогда-то я ее, видимо, и поранил. Еще день, и я не выдержу. Сначала меня заинтересовал один абзац из речи Морелли. Потом я совершил открытие, которое меня очень развеселило. Не знаю как, но за одним открытием последовало другое, роковое. неожиданное. «Я не убью себя сразу. Я уже привык к тому, что самые мои гениальные озарения на следующий же день превращаются в очередное доказательство моего восторженного дилетантства, либо дилетантства отчаявшегося. Возможно, что на бумаге моя идея утратит силу». Вот она фраза, привлекшая мое внимание. «Прошу извинить меня за это представление». Поначалу скучное, затем пугающее. Почему пугающее? Им всего лишь предстояло узнать, что они без предупреждения сфотографированы несколько необычным образом. Разумеется, узнать на основании опыта, что восемь дней твоей жизни во всех деталях были запечатлены, Для вечности малоприятно. В какой-то момент я подумал даже, наверное, у кого-нибудь из них есть страшная тайна. Наверное, Морель хотел раскрыть ее. Случайно я припомнил, что некоторые народы боятся своих изображений, основываясь на вере в то, что, коль скоро возникает подобие, душа переходит в него, а сам человек умирает. Мне было забавно обнаружить, что Мореля мучает совесть из-за того, что он сфотографировал своих приятелей без их согласия. Я действительно решил, что столкнулся с пережитками древнего страха в душе современного ученого. Я вновь перечитал фразу.